Вот идет человек, после суда заметил Сократа Абонити, беседуя с друзьями в ожидании представителей одиннадцати, коим надлежало отвезти его в тюрьму, наполненный гордостью от мысли, какой он совершил великий и славный подвиг, предав меня смертной казни за то, что я, видя каких почестей и должностей удостоило его государство, сказал, что не следует ему ограничивать образование сына кожевенным делом. «Мне особенно тяжело», — воскликнул друг Сократа Аполлодор, когда подошли с цепями люди из числа одиннадцати, что тебя приговорили к смертной казни несправедливо. «Тебе приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо», — ответил Сократ. И протянул руки к цепям. Страшные афинские одиннадцать, управлявшие тюрьмами и совершавшие казни, были рабами, принадлежавшими государству. По новой Конституции свободных демократических афин, свобода слова и свобода мысли были свободами священными, неограниченными и неотъемлемыми. А тех, кто ими пользовался, можно было пустить по миру или прикончить. Неужели никто в нашем демократическом обществе не волен придерживаться неортодоксальных взглядов? поинтересовался Сократ у Анита на предварительном слушании. А как же последовал ответ? У нас имеется полная свобода выражения мыслей. Можно выражать и неортодоксальные взгляды, при условии, что их неортодоксальность ортодоксальна. Человек может быть приверженцем демократии, или приверженцем олигархии, или приверженцем тирании, но ничего другого и без всяких там промежуточных тонкостей. Человек обязан быть приверженцем чего-либо – Можно быть сторонником войны или сторонником мира, но только их и ничего другого. разные дискуссии, которые лишь запутывают эти простые вещи, не допускаются. Речь Анита сопровождалась негромкими аплодисментами и одобрительным перешептыванием его коллег-заседателей. — Ты ведь и сам говорил, Сократ, — по крайней мере так передают что в твоей идеальной республике Гомер, Гесиот и иные поэты, музыканты и вообще художники подлежали бы запрету либо цензуре по причине вредоносного воздействия, которое эти люди способны оказывать на чувства, мысли и моральный дух народа. «Пока до моей идеальной республики еще далеко», — сказал Сократ, — «я бы их сохранил». «Чего мы не намерены допустить», — прямо сказал Анит, — так это цинизма, скептицизма, скрытности, атеизма, заговоров, абортов, оппозиционерства, увиливания, обмана и неискренних ходатайств. Чем смог бы ты защититься от обвинения в том, что ты атеист и отвергаешь богов, признаваемых государством, а веришь в других, странных божеств? Я попросил бы назвать мне этих богов и божеств и спросил бы, Как можно быть атеистом, тем не менее веруя в этих божеств? Я вижу, что ты циничен и изворотлив. А как бы ты защищался против обвинения в развращении молодежи? Я попросил бы тебя назвать и привести в суд развращенных мною людей. А вот это и есть казуистика и неискреннее ходатайство, сказал Анит, которых афинское государство больше терпеть не намерено. На самом же суде Сократ сказал, «Если одних юношей я развращаю, а других уже развратил, то ведь те из них, которые уже состарились и узнали, что когда-то, во время их молодости, я советовал им что-то дурное, должны были бы теперь прийти мстить мне и обвинять меня, если только я не развратил их настолько, что они уже и не понимают, какой вред им причинен. А если сами они не захотели...» то кто-нибудь из их семейных вспомнил бы теперь, как потерпела от меня их собственная плоть и кровь? Да уж, конечно, отцы их, и братья, и иные родственники нашли бы сегодня дорогу в суд. Здесь ныне присутствует Адимант, Аристонов сын, которому вот он, Платон, приходится братом. И Интодора, брата вот этого, Аполлодора тоже вижу я рядом с ними. «Ну, Херифона вы все, конечно, знаете, достойного демократа, который вместе с вами недавно изгонял тиранов. Он был мне другом с мальчишеских лет. Херифон мертв, но брат его присутствует в суде. Я вижу еще многих других, которых Милету в его речи всего нужнее было выставить как свидетелей. Если он просто забыл это сделать, то пусть сделает теперь, я ему разрешаю». Пусть скажет, есть ли у него свидетели такого рода, показания которых он может привести. Сократ, готовый уступить рострум своему обвинителю, сделал вежливую паузу.